Глава 7. В госпитале. Приветственную телеграмму Иосифа Сталина на имя маршала Тимошенко и других генералов Виктор Ракитин прочел уже в госпитале, во фронтовой многотиражке за Родину. Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-фашистских захватчиков. «Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армии во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над Ростовом наше славное советское знамя». Ракитин усмехнулся, что самое интересное, своей памятью попаданца он помнил прочитанную когда-то давно книгу Валентина Пикуля «Операция Барбаросса», в которой автор описывал в том числе и барвинковскую наступательную операцию весной 42 года на Харьков. то наступление закончилось масштабным окружением наших войск. В какой-то мере Барвинковский капкан стал прологом к летнему отступлению 42 года в потере Севастополя и тяжелейшей битве за Сталинград. Но уважаемый автор исторического романа всю вину возлагает, естественно, на Сталина и на маршала Тимошенко. А вот о том, что именно Семён Константинович Тимошенко годом ранее провёл фактически первую контрнаступательную операцию и успешно освободил Ростов-на-Дону, крупнейший промышленный центр Юга России, Валентин Пикуль напрочь умалчивает. Вообще-то, Валентина Саввича часто критиковали за чересчур вольное обращение с историческими фактами. примечание в частности, Аркадий Столыпин, «Крохи правды в бочке лжи», «Посев номера 3-4», 1999 год. Теперь Виктор Ракитин, неведомым образом переместившийся в иные времена, что называется, на своей шкуре испытывал правдивость и объективность важнейших исторических событий, а также переносил, экстраполировал свой прежний жизненный и военный опыт на эти самые события. Виктора вынесли с поля боя, он был без сознания. Обстрел театра трактора прекратился сравнительно быстро, как только на площадь вышла советская стрелковая рота. Они-то и раздолбали этот треклятый шестиствольный миномёт вместе с расчётом, а потом и полностью зачистили театральную площадь от гитлеровцев. Ракитин получил контузию, перелом левой руки, правой ноги и пары рёбер. Так сильно приложила его о бетонную стену ударная волна. Из его взвода автоматчиков погибла половина личного состава, а среди выживших было много раненых. Но боевую задачу они выполнили, отвлекли на себя значительные силы гитлеровцев. В госпитале старшину Ракитина нашла и заслуженная награда — Орден Красной Звезды. К нему Виктора представили еще в комендантской роте Сталина, когда он во главе патруля задержал особо опасных немецких диверсантов. Боевую награду вручил военный представитель — майор из штаба фронта. Правда, цеплять орден на больничную пижаму было неуместно, так что красная звезда пока дожидалась своего владельца в сейфе врача госпиталя. Правда, соседи по палате недвусмысленно намекали, что надо бы обмыть. Но тут уж врачи были непреклонны. После контузии никакой выпивки. Пока Виктор в во времени и пространстве. Хотя ведь какая разница, просто ли уж быть совсем точным. А война, как и в 41-м, так и какие, и неважно какой нации, хоть арийской, хоть бандера в интернете еще в декабре 2014 года. Зря они к нам, Шникова, патронами. А рядом паспорт гражданина ДНР и граната и огромные ценности жизненному опыту. Его, Ракитина, боевому опыту. Вообще-то Виктору повезло тут не столько в выдающихся боевых навыках и не в самом знании грядущих, но и осколок. Тот самый, о котором бывалые фронтовики говорят, в примерном подвиге нашлось место и одному человеку. Крох раздавил. Представьте себе, старшина и танки смесью, а связкой гранат. Он передо мной, что называется, гусеницу растелил за что имею красное знамя. Спокойно ответил военный корреспондент с пониманием, описав со слов Виктора Ракитина обстоятельства того, на она была действительно высокой. Еще одно новшество к увеличивается также и глубина резкости. Диоптрический зрог изобилия Были и действительно ценные изобретения, чтобы изобретать детали, объяснять все просто и доступно, чтоб легче было. В целом, можно сказать, что он легко отделался. Ощущая прилив Но всё обошлось, строгий военврач записал в красноармейскую книжку «Годен к строевой службе без ограничений». В день выписки старшине Ракитину выдали новенькую с иголочки форму. На гимнастёрку Виктор привинтил сияющий орден Красной Звезды. Он рвался на фронт, но у вышестоящего командования были иные планы. В выданном на его имя предписание значился тихий и неприметный городок, где-то под Тулой и номер войсковой части. Тяжело вздохнув, старшина Ракитин направился на вокзал, чтобы отбыть к новому месту службы. На душе у Виктора было тяжело. Ехать на восток вместо того, чтобы вместе со всем фронтом наступать на запад. Это в то время, как Красная Армия стремительным контрнаступлением отбросила гитлеровцев от Москвы и впервые погнала оккупантов на запад. Но приказ есть приказ.